Глава седьмая Мы вышли на улицу, и я велела Еэль встать на самокат позади меня. Леб совернулся крылатым котом, на которого сгромоздилась Рамина, и мы полетели в сторону возвышающейся над городом Академии. Долетели быстро, так как Лео все же был гораздо выносливее Манура. Стоило нам опуститься на площадку у главного входа в Академию, как навстречу нам выбежал сам магистр Хевисандр. Причем бежал он так быстро, что мантия за ним развивалась наподобие призрачных крыльев. «Ваше высочество!» — рухнул он на колени передо мной. «Магистр, что случилось?» — принялась я поднимать его на ноги. «Леди ректор, у нас случилось непредвиденное. Магистры вчера принимали контрольные работы на факультете некромантии, где нужно было вызвать одну из форм нечисти и уничтожить его». Но один из студентов умудрился вызвать целого Марга из подземного мира. Раньше с такими казусами разбирался сам лорд Торре. Но так как его нет, кто такой Марг? Посмотрела я на Рамину. Одна из форм разумной жизни. Наверное, они ближе всего к демонам. Сильные, хитрые, но принципиальные. Жутко не любят магов, которые их выдергивают из привычной жизни, пояснила подруга а некроманты обратно его отправить не смогли, нахмурилась я, обращаясь уже к магистру Хевисандру. «К сожалению, леди ректор, Марк отказался уходить и все время пытается прорвать защитный контур, который почти сутки держат маги. И сил у них осталось уже не очень много», покаялся декан боевого факультета. Видите, вздохнула я, и первые пять минут, пока мы шли, пыталась переварить информацию. «А вы не пробовали с ним договориться?» — настигла меня гениальная идея. «А что? Он же разумный!» «С маргом!» — ужаснулся магистр такой идеи. «Вы что? Он же обманет и не поморщится!» Подняться нам пришлось на восьмой этаж одной из ученических башен академии. Магистр остановился у двери, из-за которой были слышны крики и рыки. Мне стало страшно. «Так, Лео, сторожишь девочек здесь!» Если эта тварь прорвется, то прикроешь яэль и поможешь Рамине уничтожить его, приказала. Друзья кивнули и тут же заняли самое лучшее положение по отношению к двери. Магистр Хивисандр, открывайте, велела. Он и открыл. За дверью творилось невообразимое. Все летало, скрипело, шумело. Вокруг центра помещения была образована воронка, сдерживающая монстра. Я вошла, огляделась. И нахмурилась. «Прекратить пытаться его убить!» Приказ сам сорвался с губ. Тут же все затихло, и вокруг Марга образовалась мутная дымка, состоящая из защитных заклинаний. В центре стоял на четырех конечностях и тяжело дышал вполне себе мужик, только здоровый, красный и с рогами на голове. Ах да, еще были копыта на ногах и штаны до колена, закрывающие все неприличное. Отдышавшись, Марк встал и гордо уставился на меня. Правда, в глазах его мелькал интерес. — Ты кто? — спросил он вполне внятно. — Человек? — пожала я плечами. — С крыльями? — коротко хохотнуло чудовище. Я усмехнулась. — Поклянись, что ты не причинишь никому из присутствующих вреда, и маги снимут контур. Я успокоилась. Он вполне себе договороспособен, а если вырвется, то сам виноват. — Зачем это? — опешило чудовище. — Что ты задумала, женщина? — Мне надо понять, куда тебя применить, если ты отказываешься покидать академию. Может быть, ты согласишься стать учебным пособием для студентов? — С ума сошла! — прорычал Марк. — Ладно, видимо, придется зайти с другого конца. — А ты и почему обратно домой не хочешь? — уточнила я. — Потому что там меня постоянно на арену драться вызывают. — Вместо того, чтобы просто смириться с тем, что я люблю, — обиженно ответила разновидность демона. Но мужчина же должен быть воином. Мужчина должен любить вышибать мозги из противников, драться за то, чтобы женщина на тебя взглянула. Тфу, не хочу. Он плюнул на каменный пол, отчего тот начал пузыриться и шипеть. — А чем тебе нравится заниматься? — развела я руками. — Я, Марк, от чего то смутился. Я. «Готовить люблю. Вот. Не просто кусок мяса пламенем поджарить или перцем присыпать и сырым съесть. Я люблю, когда с овощами, когда все соки пропитываются и становятся одним общим вкусным блюдом». Облизнулся он сиреневым языком. «О, как! Неожиданно! Зато...» «Отлично!» — хлопнула я в ладоши так, что все подпрыгнули на месте. «Как тебя зовут? Вообще-то надо было с этого и начинать». — Рарык! — растерялось чудовище. — А меня зовут Лидия Томиланна, и мне очень нужен домоправитель. — Пойдешь? — приподняла я бровь. — Жить будешь в доме, питаться тоже. Комнаты нужно будет поддерживать в чистоте и порядке. Кухня там огромная, и можно ей пользоваться даже без магических навыков. — Я владею магией! — нахмурился Марк. — И да, я согласен служить вам. Тогда все будет еще проще. «Снимайте защитный контур», — велела я опешившим от такого развития ситуации магом, «И примите клятву верности. Без нее тут было никак. Все же разновидность демона...» «Когда все было закончено, я велела магистру Хивесандру, чтобы тот нашел, где разместить Рарыка в академии и покормить его. Когда я закончу разгребать дела, то займусь и этим чудищем подземельным». Редиректор, магистр, вышел из кабинета вместе со мной. Но разве вы не убьете его? Он вполне разумен и будет мне полезен, покачала я головой. Что ты сделала с Маргом? Рамина тут же пристроилась сбоку и отдала мне мой транспорт. Договорилась, он будет работать в доме лорда Торре и присматривать за господином Сихтогом. Ну, ты даешь, ведьма только головой покачала. Магистр Хивисандр, проводите меня в кабинет ректора и можете доложить мне о проблемах и накопившихся делах, велела я декану боевого факультета. Оказалось, что кабинет ректора находится в административной части преподавательской башни. И идти оказалось не так уж и далеко. Знакомьтесь, госпожа. Это Дасек, ваш помощник, представил мне магистра молодого паренька, сидевшего в приемной моего кабинета. Дасек. Это ее высочество, принцесса Тамиланна Торе-Санарн. Парень выскочил из-за стола и низко поклонился. Очень приятно, кивнула я. Так, Дасек, знакомьтесь, это Рамина, указала я на ведьму. Вам придется часто вместе работать. Это Яэль. Она мне нужна для личных разработок, так что вас особо беспокоить не будет. Или Опс, он является моей охраной. Вы можете сейчас разместить их в пустующих комнатах преподавательской башни, где-нибудь неподалеку от моего собственного жилья?» — попросила я. «Да, госпожа». Дасек тут же умчался за дверь, дабы исполнить приказание. Я кивнула друзьям и жестом указала магистру Хевисандру на дверь кабинета, в котором мне предстояло работать в ближайшее время. Осмотревшись внутри, я пожала плечами. «Кабинет как кабинет». Все просто и ничего лишнего. Вообще, в последнее время меня начал радовать некоторый аскетизм в некоторых вещах, который проявил мой супруг. Было заметно, что человек делом занимался, а не светской жизнью. «Магистр, прошу», указала я на стол мужчине, а сама села на место хозяина кабинета, «что в академии нужно решить срочно, что может подождать, а с чем можно разобраться только спустя годы». Господин Хевисандр тут же радостно уселся, откуда-то достал пухлую папку и положил ее на стол. «Леди, в первую очередь необходимо найти нового преподавателя по человековедению», обозначил он мне. «Учебный план у нас составлен, но по естественным причинам найти преподавателя мы сами не в состоянии. Человеческие миры плохо изучены. Через несколько дней я попытаюсь найти вам преподавателя» кивнула, подгребла к себе лист бумаги и записала сие важное задание. Что еще? Обрадовавшись, что его слушают и даже обещают поспособствовать разрешению вопросов, магистр взялся за дело вплотную. И студентам-артефакторам не хватает камней для работы, и мальчики недавно подрались, и сожгли две комнаты в башне неграмантов. и... Я сидела, записывала, спрашивала про традиционный алгоритм действия, подписывала бумаги, которые мне подсовывал магистр. Только две меня озадачили. Некая леди-преподавательница этикета решила в учебное время слетать к теплой воде и отдохнуть. За это ей урезали жалование. И уже от нее ко мне поступила жалоба и прошение возместить ей убытки. Естественно, ей было отказано. Ну, а просьбу студентов-первокурсников по поводу допуска в библиотеку к книгам средней опасности я подписала с уточнениями. Сами попросили, сами виноваты. В районе обеда ко мне заглянула Рамина и напомнила магистру, что леди-ректору надобно хоть иногда кушать. Так как мы уже почти все решили к этому времени, то я позволила увести себя в столовую, где уже находились Лиопс и Яэль. За обедом я узнала, что разместили их всех на этаже, что находился под ректорскими покоями. Этаж был нежилым до недавних времен, так что проблем не возникло. После обеда ко мне постучался досек, который привел... Кто это? Уставилась я на полупрозрачного человека. Это Саглядатый, владыки в академии. Он смотрит за порядком и докладывает владыке обо всех происшествиях, ответил мне помощник. «Ага», — прищурилась я, — «от меня-то что надо? Чтобы вы приняли его на работу так же, как и предыдущий ректор», — пожал плечами парень. «Пришлось принять, куда ж я денусь. И документы я подписала, и клятву приняла. А потом мы с Досегом разбирались с теми документами, которые не успел подписать лорд Таре перед своей, своим переходом в иное состояние. Леди ректор». Ближе к вечеру к нам заглянула могиня Варея, которая явно была рада меня видеть живой и здоровой. Да, леди Варея, я даже вышла из-за стола, чтобы поприветствовать ее. Леди, меня отправили к вам спросить, а когда вы заберете монстра из Академии. Преподаватели все еще боятся заходить в ту башню, где его разместили, поведала она мне. Я взглянула на время. Наверное, сейчас и заберу. Как раз к ужину успеем добраться до дома». Кивнула я и, выглянув из кабинета, попросила Сега позвать ко мне Рамину. Естественно, та явилась с Леопсом. Яэль утомилась и перенервничала, поэтому уснула. «Пусть пока привыкает к новой жизни», — заявила мне ведьмочка и улыбнулась Магине, которая с нескрываемым интересом рассматривала Лео. «У меня создалось ощущение, что она его узнала» но говорить ничего не стало. Быстро распрощалась и ушла. — Чего это она? — нахмурилась Рамина. — Не знаю. Пожалуй, я плечами. Идемте забирать нашего нового работника, пока он не устроил здесь что-нибудь непоправимое. По улицам слона водили. Припомнилось мне, когда мы еще только спускались с рарыком вниз по лестнице из башни. Все окружающие шарахались от нас в стороны. Преподаватели сжались к стенам а некоторые студенты падали в обморок. Ну ничего, и они скоро привыкнут ко мне и моим методам решения проблем. Марк же шел рядом со мной и внимания ни на кого не обращал. Он теперь работает на меня, значит, меня и слушается, а остальные ему по боку. — Та услышала я голос, когда мы уже почти дошли до лестницы, ведущей из замка вахт. Я лишь успела обернуться, как меня подхватил на руки и потряс непонятно откуда прилетевший Манур. «Тома, как ты меня напугала!» Я, когда... Он захлебнулся словами и молча уставился на здорового Марга, который также с интересом рассматривал моего братца. «Это кто?» — опешил фей. «Манур, знакомься, это Рарык, мой повар». «Рарык, это мой брат Манур», — представила я друг другу этих двоих. «Человечек с крыльями», — кивнул Марк своим мыслям. «Марк? Демон, что ли?» — уточнил фей. «Почти». Рарык загадочно улыбнулся, а чего рядом в обморок упали еще три студента. «Да, улыбка у него была даже хуже, чем у меня. Манур, я тебе потом все расскажу. Нам сейчас нужно идти, а то тут столько впечатлительных...» Поморщилась я... Поцеловала брата в щеку, и мы отправились дальше. Я сознательно не взяла с собой самокат, так как Марк был без крыльев и явно предпочитал ходить. Вот и шли мы вниз с лестницы, в то время как Рами ехала верхом на Леопсе. Я же помогала себе крыльями, которые значительно окрепли за последнее время. На них попробую взлететь до Академии завтра, а самокат буду использовать для дальних перелетов. В городе, неприкованного ни к чему Марга, встретили криками и воплями. Да, кажется, местное население не избаловано экзотикой. Никакой терпимости к интересным экземплярам. А уж когда мы стали проходить продуктовые лавки, так продавцы и вовсе забились куда-то под прилавки. Похоже, ужин нам сегодня приготовить не удастся. Нахмурилась Рамина, уже слезшая с Леопса, который превратился в мужчину. Я вздохнула и отправилась к ближайшему прилавку с овощами. Подойдя, похлопала ладошкой по дереву. — Уважаемый, я видела, как вы спрятались здесь. Мы хотели бы купить у вас продукты, — сказала громким голосом. Снизу на меня уставились два зеленых глаза. Поняв, что я его действительно вижу, хозяин лавки нехотя выбрался наружу. — Чего желаете, леди? — поклонился он мне и со страхом уставился на приблизившегося Марга. «Ну, — Что готовить будешь? — повернулась я к монстру. — Но учти, что мы все голодные. Нужно что-то быстрое в готовке и сытное. Тот подумал несколько секунд, взял с соседнего прилавка пустую корзину и молча принялся набивать ее овощами. — Здесь все, — объявил он рычащим голосом, чем едва снова не лишил нас продавца. — Два серебряных, бледнее от собственной наглости, — обозначил мужчина. Я вытащила две монеты и положила на прилавок. «Любезный, а вы не подскажете, где нам местную лавку найти?» Встряла Рамина. «У красного Томми. Это через три лавки отсюда!» Махнул рукой продавец и зачарованно посмотрел нам вслед, когда, поблагодарив, мы ушли к указанному месту. Красный Томми тоже прятался под деревянными прилавками. Пришлось ей его выманивать оттуда потенциальными покупками. «Выбирай!» Махнула я чудищу подземельному. Тот и набрал еще одну пустую корзину, забив ее полностью мясом в стазисе. А вот продавца в хлебной лавке мы не нашли, но честно оставили деньги и за хлеб и за муку, которые позаимствовали, аж целый мешок. Всю снить Рарык погрузил на себя и с легкостью донес до дома лорда Торре. Лишь когда мы вошли в дом и к нам вышел старый маг Эртаксихток. Я порадовалась, что старик-смотритель абсолютно слеп, так как я не знала, как он может отреагировать на нашего нового дома-управителя.